Он пошел по тропе в тень, где свет был потускнел, а электроснабжение еще не было восстановлено. В конце концов он достиг своей цели и провел последнее сканирование, чтобы убедиться. Это было ничем не примечательное место, своего рода убежище, которым мог бы гордиться ученый среднего звена, прежде чем. Строение. Небольшое, тесное, но достаточно близкое к центру событий, чтобы чувствовать себя уверенно. Ксантус задумался, кто жил здесь раньше уж точно не нынешний обитатель. Он прижал руку к биозамку и пропустил через него ложный импульс. Замок сдвинулся, и дверь открылась. Он мгновенно узнал человека внутри. Большинство образованных людей на Терры узнали бы его. Это был знаменитый человек, чьи книги до сих пор широко читались. Его история крестового похода считалась эталонным трудом, а его радиопередачи с экспедиционных флотов стали легендой. «Произнесите имя Кирилла Синдерманна, и мало кто ответит вам недоуменным взглядом». Большинство улыбнутся с явной симпатией, это было знакомо им с детства. «Кто ты, к черту, такой?» Потребовал легендарный персонаж, резко подняв взгляд с места, где сидел, и полуприподнявшись, словно собираясь схватиться за оружие. Ксантус закрыл за собой дверь. «Друг», — сказал он, показывая пустые ладони, — «прежде чем подойти к нему» а еще агент Сигелитов. Подозрительный взгляд Синдермана стал еще более выразительным. Малкодор всегда производил такое впечатление на людей. «Я даже не знал, что кто-то из вас остался. Таких немного. Как и тех, кто чтит память погибших». Затем Синдерман пристально посмотрел на него. «Мы раньше встречались. Вполне возможно. Я не знаю». Он быстро улыбнулся Синдерманну так, чем вы занимались. Что вы? Написали еще какие-нибудь книги? Встречались с претарианцем, Сожгли какие-нибудь библиотеки? Лицо мужчины покраснело. Он был не очень хорошим преступником. Теперь я не знаю, кто. Не волнуйтесь. Серьезно, не волнуйтесь. Я здесь не для того, чтобы доносить на вас. Насколько мне известно, никто не знает, что вы это сделали» или пытались сделать. Я имею в виду ультрамарины, они очень хороши, не так ли? Очень быстро. Вы все сделали правильно, повсюду горючее вещество, хорошо расставленные заряды. Они потеряли несколько книг. Несколько коридоров придется снести. Но большая часть сохранилась. Синдерман тяжело дышал. Он снова сел, вцепившись в край стула, и выглядел так, словно пытался решить, не сбежать ли ему. Если вы действительно во все это верите, спросил он, почему бы не обратиться к властям? Ксантус рассмеялся. Кто здесь власть? Возможно, я. Возможно, и вы. Но нет, я этого делать не буду, потому что здесь на кону стоит нечто большее, чем потеря книг. Я знаю, почему вы это сделали. И я знаю, что вы не остановитесь. А я здесь, чтобы заставить вас остановиться» потому что, если вы этого не сделаете, вас убьют». Синдерман, наконец, полностью откинулся на спинку кресла. Внешне он все еще был раздражительным, подозрительным, не готовым ничего выдать, но внутри чувствовалось облегчение. В любом случае, он не хотел этим заниматься. Это было не в его стиле. «Вы много говорите», – сказал Синдерман. «Да». «Послушай, я упрощу тебе задачу». «Я знаю». Я очень много знаю. Все стало очень запутанным, когда мир был на грани конца света, но сейчас, кажется, физика снова работает, так что мы можем расслабиться и начать вести себя разумно. Ты расстроен. Мы все расстроены. Мы видели ужасные вещи. Тебе нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы осмыслить все. Не спеши ничего делать. Он видел, что Синдерман внимательно слушает. Все могло закончиться хуже» потому что ты не просто летописец, ты хранитель воспоминаний. Итератор. Лидер, рассказывающий подлинную историю, сохраняющий ее, вселяющий доверие к единству. Синдерман горько рассмеялся. А что, если я ошибался? А что, если все это было ошибкой? Это не было ошибкой. Я тоже так думал. А потом встретил его. Его лицо стало испуганным. Колдун. Я встретил его. Я говорил с ним. Книги истекали кровью. Книги истекали кровью. И ты в шоке. Такое случается с обычными людьми, говорят мне, но это заставляет сомневаться в здравомыслии. Хочется все изменить, все забыть, но нужно быть более осмотрительным. Книги в том месте были бесценны. Многие из них в единственном сохранившемся экземпляре. В этом то и суть. Если я их уничтожу, Они исчезнут навсегда. И кому это теперь поможет? Всем нам. Синдерман начал выглядеть раздраженным. Послушайте, я понимаю иронию. Десять лет назад, если бы вы попросили меня сжечь книги, я бы рассмеялся вам в лицо. Или застрелил бы вас. Но все мы прошли свой путь, не так ли? Все мы кое-чему научились. И я усвоил самый ужасный урок, что не существует победы. Вы не можете победить, вы не можете использовать победу, вы не можете реформировать победу. Единственное, что остается, это похоронить все. Он горько рассмеялся. Черт возьми, он был прав. Все это скрывали. Почему нам не сказали? Почему он не поделился информацией? Потому что он знал. Он знал, что это нужно скрывать. В тот момент, когда это всплывет, вот тогда и начнутся проблемы. Он вызывающе посмотрел на Ксантуса. Все это должно быть сожжено. Все до единого. Каждый клочок знаний, каждое воспоминание об этом. Навсегда точка. Это было немного чересчур лихорадочно, на грани разумного. Ксантус уже видел такое раньше рождение фанатика Пуританина. Разительное изменение, учитывая его репутацию, но ведь не было никого более ревностного, чем новообращенный. Но ведь он сохранил копии, верно, «Спросил Ксантус. Он не сжёг их. Он запер их. Потому что, если ты ничего не понимаешь, ты не сможешь этому противостоять, не так ли? Невидение делает тебя беззащитным. Кто-то должен знать. Не все. Только избранные. Стража. Так и должно быть». Сендерман слушал. Он не выглядел счастливым, но слушал. «Послушай, я знаю, чего ты хочешь», — сказал Ксантус. «Я тебе сочувствую. Если бы мы работали вместе, ты и я, мы могли бы начать строить мир, где это возможно. Не сжигай их. Запри. Потому что никогда не знаешь, когда они тебе понадобятся, на случай, если проблема вернется». Синдерман фыркнул. «Мы с тобой. Я тебя даже не знаю. Не знаю, откуда ты меня знаешь. Ты слишком многого ожидаешь от меня, полагаясь на доверие». Ксантус рассмеялся поверь мне, я ничего не прошу в качестве доверия. Все, чего я хочу, это продолжать разговаривать. С тобой. С другими. Это исторический момент, мой друг. Ты сам много чего задокументировал, так что знаешь, на что обращать внимание. Здесь нужно действовать осторожно, не допускать ошибок. Значит, у вас есть план. Нет. По крайней мере, это было абсолютно правдой. У меня есть направление, заданное мне тем, что осталось от моей организации. Открыть каналы связи, заключить союзы. Я хочу вам помочь. Я верю, учитывая все обстоятельства, что вы могли бы помочь мне. Давайте не будем торопиться, давайте подумаем, какие рычаги власти могут попасть в наши руки. В этом, конечно, нет ничего плохого. Просто сообщество единомышленников. Кто знает, куда это нас может привести? Во тьму просвещению. Потому что это и есть конечная цель, не так ли? Сохранить плоды нашего вида, его знания, его секреты. Нет ничего благороднее. Синдерман печально выдохнул. Он выглядел подавленным. Благороднее, пробормотал он. Давно я не слышал этого слова. Вы еще услышите его, сказал Ксантус, теперь уже довольный, связь была налажена. В лучшем будущем. В том, которое мы, мы, можем построить вместе. Глава 10. Сожалели ли они о содеянном? Иногда я об этом задумывался. Некоторые, должно быть, были обмануты или просто передумали в долгом пути сюда. Когда они прибыли, движимые лишь ненавистью своих хозяев, и увидели, к чему привела эта ложь, дрогнули ли они? Пытались ли некоторые покаяться в конце? Думаю, многие пытались, но к тому времени было уже слишком поздно второго шанса не было. Искупления не было. Все мы были связаны своим выбором и лоялисты, и предатели, и как только дело зашло определенное расстояние, изменить это уже было невозможно. Я часто думаю об этой жестокости и поражаюсь тому, что, если бы какое-то незначительное событие или опасения в те ранние годы сложились иначе, я сам мог бы оказаться среди них проклятым, а не возвышенным, а не почитаемым. В некоторых случаях это были правильные решения, хотя я подозреваю, что все это скоро забудется». Капитан корабля Аллах Адаэль, воспоминания о последней войне. Иногда, лишь на короткие мгновения, небо снова погружалось в свою естественную темноту. В такие часы они бежали, вырываясь из той жалкой ямы, в которую сами себя загнали, мчась к следующему потенциальному убежищу, в любой момент ожидая услышать вой лазерной пушки или рёв боевого вертолета преследующего их. Джулатта чувствовала, как слабеет с каждым таким рывком. Запасы были на исходе, у ее людей их не было, войск Талиса было недостаточно. Они находили тайники тут и там, но большая часть была испорчена, и они не могли задерживаться достаточно долго, чтобы найти что-нибудь существенное. В горле у нее было ощущение, будто пересохла кожа, в легких, наждачная бумага. Рано или поздно артиллерийский обстрел возобновится, освещая северо-западный горизонт. Слабое покрывало темноты рассеется, и им придется спрятаться, отчаянно ища какой нибудь логово или воронку, достаточно большую, чтобы укрыться. Они будут лежать в лужах, чувствуя, как сводит судорогой тело, когда ледяная вода пропитывает их рваную одежду, слишком напуганные, чтобы делать что-либо, кроме как дрожать. Через несколько дней после первоначального отставания они наткнулись на наземный транспорт, законсервированный в том, что выглядело как старый склад. Это были машины имперской армии, громоздкие, восьмиколесные, по-видимому, давно заброшенные, некоторые из них все еще были укрыты брезентом и камуфляжной одеждой. Она хотела двинуться дальше, но Талис пристально смотрел на них. «Мы должны действовать быстрее», – сказал он, приказывая своим солдатам осмотреть их. «Мы будем слишком заметны», – возразила она. Они давно не видели движущихся машин, но зато видели множество обломков и достаточно вражеской атмосферы, чтобы передвижение по остаткам дорог стало крайне опасным. «Нам нужно увеличить скорость, иначе мы никогда их не опередим», утверждал Талис. «Они приближаются». Хиенрис с сомнением посмотрел на длинный ряд бронированных кебов. «Они вообще работают». Талис не отрывал глаз от Джулатты. «Они были сохранены не просто так. Это наш первый подарок». От этих слов ее пробрала дрожь. Она могла представить, как произносит их в другое время и в другом месте, но сейчас, здесь, все это казалось таким глупым. Почему боги сохранили их, эту крошечную часть огромного воинства, позволив при этом уничтожить своих самых могущественных воинов? Почему такие, как Талис, все еще придерживаются своей веры, когда все было настолько очевидно, полностью уничтожено? Затем один из его солдат крикнул, и другие бросились к нему. В одном из транспортных средств они нашли кучу пайков, ящики с боеприпасами и лазерные ружья. Этого было достаточно, чтобы подтвердить правоту Талиса, и сопротивляться было трудно. Она настороженно взглянула на Хиенриса, затем кивнула Талису. «Никаких люменов», — сказала она. «Только в темноте. Короткие промежутки времени, и как только рассветёт, мы сразу же прячемся». Талис кивнул и жестом приказал своим отрядам привести транспорт в рабочее состояние. Это были уродливые, громоздкие машины, рассчитанные на перевозку около 20 человек каждая под бронированным корпусом, поэтому для перевозки всех потребовалось всего три машины. После лихорадочных испытаний двигателей им удалось заправить их и привести в движение, и они с грохотом выехали из-под укрытия старого отсека для техники. Они разобрали остальные машины на канистры с топливом и запчасти, хватая все как можно быстрее, а затем три машины выехали на изрытую клеями дорогу, ведущую на говосток. Вокруг них на фоне черноты виднелись разрушенные очертания разбомбленных строений. Застывшее темно серое небо. Не звезд над головой, лишь тошнотворный красно-фиолетовый оттенок, растекающийся с северо-запада, там, где когда-то очень далеко стоял дворец». После этого путь уже никогда не был легким. Каждый транспортный путь был заминирован, изрыт бесчисленными путями и гусеницами, поэтому им приходилось пробираться через глубокие каналы и изрытые выбоинами поверхности. Много раз им приходилось сворачивать дороги, пробираясь сквозь груды обломков или узкие расщелины между руинами жилых блоков. Это были мертвые места, и их некогда многочисленное население давно было изгнано или уничтожено, оставив после себя эхо-некрополей. Джулатта большую часть времени всматривалась в темноту, покачиваясь на хаотичной тряске транспортных средств, пытаясь разглядеть опасность впереди еще одно живое существо, союзное формирование, даже животное. Ничего. Только ряды разбитых пластиковых и бетонных остовов, груды гравия, искореженный металл, похожие на трупы пауков, лужи стоящей воды, пропитанные маслом от пролитых охлаждающих жидкостей. Они делали, как она приказала, продвигаясь ночью, когда это было возможно, грохоча в темноте, их оси цеплялись за обломки, а силовые агрегаты работали с трудом. Как только где-то поблизости запускали сигнальные ракеты для очередного штурма, они бежали к любому укрытию, укрывались, отключали двигатели, прятались под скудной защитой слабой брони, пока не обозарялась расцветало и пылало. Вы наблюдали, как вокруг вас дрожали зловонные лужи, когда обрушивался новый удар. Сотни умирали, тысячи умирали, теперь они просто поднимали тело, затаскивали их в печь и извергали наружу. Но они не погибли. В моменты слабости она начинала задаваться вопросом, прав ли был Талис. Их пощадили. Почему их до сих пор никто не убил? Она знала рациональный ответ, просто нужно время, чтобы уничтожить миллионы людей. Их время придет. Они лишь оттягивали неизбежное. Но все же, «Начинаешь немного надеяться. Невозможно было не надеяться. Так, где мы сейчас?» – спросил Талис некоторое время спустя. Она не могла точно сказать, когда именно. Хронос по-прежнему давал сбой, а солнце уже не светило достаточно ярко, чтобы надежно отличать день от ночи. «Не знаю», – честно ответила она. «Нас высадили далеко к северу отсюда. Наверное, и вас тоже. Наверное, мы уже выбрались из дворца». «Все застроено. Неужели вся эта проклятая планета – один большой город?» Она пренебрежительно покачала головой. «Ненавистное место. Помню, видела картолиты. Думаю, мы все еще бежим через Гималайское плато, но спускаемся вниз». «Другим. Должно быть, удалось выбраться», – сказал Талис. «Мы скоро найдем некоторых из них. Возможно. Просто продолжайте ехать. Продолжайте двигаться». Чем дальше они ехали, тем больше она ожидала увидеть что-нибудь вражеские отряды, мирных жителей, других выживших. Но этого не произошло. Казалось, земля была полностью очищена, лишена всего живого. В настоящую ночь по изрытой земле двигались странные фигуры, костлявые, бледно-зелёные силуэты, танцующие, всегда подвижные, но не показывающиеся во всей своей полноте. Словно души, застрявшие между мирами, неспособные вырваться в измерения за пределами их существования. Или, возможно, просто пары, или токсины, или игра света. На одном из длинных отрезков пути, пока Хиенрис и Талис пытались уснуть, она увидела пейзаж из сплавленных камней, выжженных в виде шестиугольных колонн, которые теснились друг к другу, поднимаясь к окутанному туманам горизонту. Было ли это природное образование? Или результат применения их оружия? Некоторые из химических устройств, примененных здесь, были поистине грозными, способными изменять землю и испарять море. Она долго смотрела на это место, черное, как обсидиан, тускло поблескивающее под движущимися облаками, лишенное жизни и теперь чисто геометрическое. Это было совсем не то, что она себе представляла. А кто-нибудь из остальных? Гораздо позже, спустя несколько дней, подумала она, они наконец начали спускаться. Последние элементы разрушенного городского пейзажа исчезли, уступив место изрезанной, скалистой местности. Здесь дул более прохладный ветер, воздух был менее душным. Транспорты с трудом находили путь, глохли и задыхались на крутых поворотах. Становилось холоднее, влажнее, облака тумана клубились и раздувались вокруг них в вечной ночи. Вокруг них раздавался глухой рев, похожий на раскаты грома, которые повторялись снова и снова. Джулатта почувствовала, как ее пробирает дрожь и потянулась под сиденье за старым полуплащем, который кто-то из какого-то полка когда-то хранил там, несомненно, намереваясь снова достать его, когда придет приказ. Рёв нарастал настолько, что скрежет двигателя заглушался. Вскоре колонна достигла узкого моста на крутом спуске. Дорога впереди извивалась все ниже опасными поворотами. Слева от них находился источник звука – огромная пропасть, шипящая брызгами. На вершине пропасть, примерно в километре позади них, в клубящихся облаках грохотал поистине огромный водопад. Водопад, должно быть, простирался более чем на километр, представляя собой колоссальный поток, восточные конечности которого терялись в реве и тумане. Край каскада обрушивался с края огромной равнины, по которой они сражались, скопление сотен притоков, в конце концов, обрушиваясь за периметр искусственного плато, созданного для поддержки города их врагов. Транспорты остановились. Джулатта, как и Талис с остальными, смотрела на это зрелище. Бурлящие воды казались черными в сумерках и густо блестели, как масло. От всего этого места исходил ужасный запах, от которого у нее кружилась голова и тошнила. Хиенрис поперхнулся. «Это кровь», проворчал он. «Не может быть! Этого не может быть!» Она снова посмотрела, сделала еще один тошнотворный вдох и почувствовала в воздухе невыносимый запах меди. Боже мой! В этой воде была кровь. Крови в этих водопадах было больше, чем чего-либо еще. Насколько она знала, они могли состоять целиком из крови, крови всех убитых, крови, которая пропитала и просочилась сквозь почву сверху, опустилась вниз, пока не вырвала сюда, пениси превращаясь в густую жижу, бурля фагами и ферментированными ядами, каскад убийств, который все еще бушевал, все еще приближался, не показывая никаких признаков конца. «Миллиарды мертвых», – прошептала она, наблюдая, как темная жидкость кипит и бурлит. «Миллиарды душ». Это было осушение отходов, фильтрация убитых. Все пытки и лишения на высотах находились здесь свой конец, накапливаясь месицами, прежде чем выплеснуться из пропитанной влагой емкости и опуститься в далекие низины. Так проклятие передавалось из дворца в подземные царства, Словно с глаз, наложенные на грядущие поколения. Эта смертная жижа несла в себе всю мерзость, придуманную богами. Это было их наследие, их ядовитое возлияние, изливаемое на смертной земли, чтобы вариться, бурлить и порождать новые страдания до конца времен. И вот чего мы добились, пробормотала она слишком тихо, чтобы Талис услышал. Но Хиенрис услышал он долго смотрел на нее, и этот взгляд не прекращался до тех пор, пока двигатели снова не включились, и они не тронулись вниз по склону. Вскоре даже Талису стало очевидно, что никто не придет их спасать. Флота больше не было, армии тоже. Они оказались в ловушке на планете, которая их ненавидела, беженцы среди руин, которые они сами же и создали. Транспорты угрюмо грохотали. Мало кто говорил. Они осторожно спускались по длинному ущелью, подпрыгивая и трясясь на грунтовых дорогах. Чем дольше все оставалось тихим, тем больше начинаешь думать, что еще можно выбраться, что внимание врага переключилось на что-то другое. Но потом приходится задумываться о том, что делать дальше, как планировать нечто большее, чем просто выживание, и на эти вопросы не приходит никаких вразумительных ответов. «Нам придется покинуть Терру», – сказал Хиенрис. «Как?» – ответила Джулатта. «Тысячи способов», – сказал Талис. «Я помню старые видео». Миллион человек каждую секунду покидали и пребывали на Терру. Это было раньше. Оглянитесь вокруг. Талис на мгновение замолчал. «Выход обязательно найдется», – сказал он. В этом он был почти трогательно уверен. Миллиарды людей чувствовали то же самое, настолько сильно, что могли пережить боль, убийство, кровь, текущую повсюду, и все еще петь молитвы и мантры. Она была такой же. Она все это организовала. Без нее и таких, как она, восстание никогда не смогло бы удержаться. Астарты были машинами для убийства, острием копия, но великая армада поддерживалась бесконечными массами, которые шли за ними. Они и были восстанием. Они бы заселили новый империум, если бы пророчества сбылись, став его жрицами, его песцами, его исследователями божественного. Ее все еще удивляло, как быстро изменились ее чувства. Она была пылкой тысячи людей обратились в веру благодаря ее словам, сначала тайно, а затем открыто. Когда она пела песнопение, приносила жертвы или убивала во имя пантеона, она говорила всё всерьёз. А теперь, с внезапностью, словно дернули за рычаг, все это потеряло смысл. Ее прежняя пылкость исчезла, погасла, угасла. Она огляделась вокруг, словно ее годами держали под воздействием наркотиков или она была заперта в сне. Мир выглядел иначе, Пах иначе. Что-то важное вытекло из него. Хиенрис знал. Он не изменил своего мнения. Она задавалась вопросом, предпримет ли он что-нибудь. У него все еще был ритуальный клинок, тот самый, которым он перерезал шеи множеству неверующих. Возможно, следующий будет ее шея. Возможно, ей придется первой выступить против него. «Здесь, внизу, были города», сказала она. Помню, кто-то говорил, что туда направят войска, чтобы их захватить, чтобы уничтожить центр снабжения. Не знаю. Может, это нам поможет. Лучшего предложения не появилось, никто не возражал, поэтому они продолжали путь. Транспорты с грохотом продвигались дальше на юг, все еще путешествуя ночью с выключенными люминами, рискуя свалиться с края врага или врезаться в одно из многочисленных болот токсичной грязи, которые вполне могли поглотить их целиком». Это была странная земля. Во время великих сражений она, должно быть, находилась на краю пропасти, достаточно близко, чтобы стать свидетелем апокалипсиса в горах наверху и достаточно далеко, чтобы избежать полного удара. Она казалась сотрясённой, расколотой, но не полностью разрушенной. Растения все еще росли, леса, окутанные конденсатом и увитые лианами, были покрыты дымом. Дым поднимался во все стороны, предположительно от обломков кораблей, но им удалось его избежать. В воздухе чувствовался запах смерти, отвратительный пар, разносимый влажным ветром, но они видели лишь несколько тел, пока не добрались до полей трупов. К тому времени они, должно быть, уже сильно спустились с высоты дворца, становилось жарче и влажнее. Джулатта вспотела в кабине, ее одежда прилипла к дешевому пластику чехла сиденья. Из-за темноты, брызг грязи на иллюминаторе и облаков смога, скрывавших лунный свет, в иллюминаторе было трудно что-либо разглядеть. Они начали наезжать на препятствия. Небольшие, но достаточные, чтобы транспортные средства подпрыгивали и гудели. Она слышала треский хруст снизу, стоны боли и гнева, когда солдат швыряла в заднем отсеке. Удары продолжались, как бы сильно водители не сворачивали и дергались, чтобы удержаться на курсе. «Что это?» спросила Джулатта, наклонившись вперед, чтобы заглянуть перед собой. «Понятия не имею», огрызнулся Талис, который сидел за рулем и боролся с рычагами управления. «Чёрт возьми, понятия не имею». Она взглянула на небо. Оно было глубокого, болезненно-зелёного цвета, испещренное черными и темно-серыми пятнами, словно воспаленный волдырь. «Попробуй посветить люминами». «Всего на мгновение». «Нет, нет я», Начал Талис, но тут сильный удар прямо в переднюю ось чуть не сбросил их вниз по склону вправо. Здесь в земле было слишком много всякой всячины, и транспортные средства просто натыкались на нее. Он включил маломощные люмины под главным двигателем. Бледный свет залил пространство перед бамперами, рассеиваемый туманом и приобретающий зеленоватый оттенок от ночной темноты. На несколько мгновений Джулатта не могла разглядеть, что видит, казалось, земля изрыта ямками, словно огромная техника вдавила сильно изрезанную форму в гниющую землю. Затем ей показалось, что она видит посевы, высаженные по холмистой местности рядами, заросшие и разросшиеся. И, наконец, она поняла, во что они врезаются в тело. Человеческие тела, выстроенные в длинные, извилистые ряды, расходящиеся во все стороны. Их вкопали по пояс, по грудь, по плечо, большинство головой вверх, некоторых головой вниз. Борозды тянулись бесконечно, покрывая землю настолько глубоко, насколько проникали слабые люмины. Она видела, как в лучах света мелькали лица, измученные, с широко раскрытыми челюстями, с широко открытыми глазами, застывшие в гримасах, обмотанные бечевкой и проводами, чтобы не сбежать, промокшие, истощенные. Неужели они не были мертвы, когда их похоронили? Талис вырубался. От них никуда не деться». Каждый рывок двигателей транспорта сопровождался хрустом костей, скрежетом сухой, как бумага, плоти, скольжением по туловищам, позвоночникам и протянутым рукам. Транспортное средство поднялось на холм, и на мгновение все увидели всю протяженность этих полей, километры и километры, выкопанные из дымящихся джунглей и превращенные в пародии на возделанную землю. Сколько трупов? 10 тысяч. Сто тысяч. Больше. Раньше она бликовала, увидев это. Она бы восхищалась силой этого жеста, величием замысла. Это была жертва. Это была честь для пантеона, который признавал жестокость, масштаб и святость, проявляющиеся в зверствах. И все же теперь, после всего, что произошло, это казалось бессмысленным. Даже глупым. Сколько времени ушло на строительство. Сколько тысяч рук было задействовано в этой работе, когда сам дворец лежал на вершине гор, Было ли это сделано с какой-то эзотерической целью или просто из жажды страданий? Бесплодно. Расточительно. Контакт, проворчал Талис, жестикулируя вперед, пока транспорт с трудом продвигался вперед. Он был прав, в темноте пробивались новые лучи света, выделяя другие быстро движущиеся транспортные средства, находившиеся в километре впереди и прокладывающие свой собственный путь сквозь заросли погребенных трупов. Хиенрис потянулся к оружию, мрачно глядя перед собой. Идентификаторы. Джулатта увидела их первой метки на бортах этих тяжелых гравитационных авианосцев, таких новый механикум нанес на фланги всех своих боевых машин. Они были частью Великой Армады, беглицами, подобными им, и двигались на восток со скоростью, которую позволяли им развивать скрипящие силовые установки. Она насчитала полдюжины больших авианосцев в темноте, все они зависали всего в метре от земли, сопровождаемые толпой скитариев. Даже в темноте можно было разглядеть боевые повреждения, авианосцы пережили жестокие бои, из их дымовых труб валил черный дым от перегруженных турбин. «Мы можем их догнать», сказал Талис, стараясь как можно быстрее преодолеть этот адский рельеф. Два других транспортных судна в колонне держались неподалеку. «Боже мой, нет», – выплюнула Джулатта. «Держитесь подальше». «Они бегут». «Вы этого не видите». «Они в ужасе». Талис на мгновение взглянул на нее. На его лице читалось недоверие. Больше оружия, больше клинков, все это складывалось воедино. Однако прежде, чем он успел что-либо сказать, на северном горизонте, низко в небе, прогремели новые взрывы, испуская неоново-белые вспышки по полям трупов. Джулатта даже не увидел, что их вызвало атмосферное явление. Какие-то десантные корабли. Огромные клубы дыма растянулись над мчащимися скитариями частично скрывая их продвижение. А затем, спустя долю секунды, среди авианосцев появились Астартес, возникшие словно по волшебству. «Уводите нас отсюда!» – закричала она. «Уводите нас отсюда!» Талис резко схватил штурвал, чуть не перевернув транспорт. Другие машины задёргались, скользя по кровавой грязи, а затем резко набрали обороты. Джулатта почувствовала, как в ней нарастает паника. Космические десантники. Ангелы Императора. Она понятия не имела, сколько их там, не знала, какому легиону они принадлежат, знала только, что они там, в пределах видимости, уже убивают, убивают, убивают с ужасающей эффективностью. Они, должно быть, тоже увидели транспорты. Должны были увидеть. Ей хотелось вырвать. Ей хотелось отвести взгляд, но что-то не давало ей отвести глаз от этой сцены, по крайней мере, пока транспорт наконец не ускорился. А старты были далеко, но их каким-то образом можно было безошибочно узнать с первого взгляда что-то в их движениях, в их скорости, в их грубом шуме, в невероятной тяжести, бросающий вызов всей этой скорости. Все в них было звериным, интимное сочетание машины и хищника, настолько смертоносное, настолько чистое, настолько абсолютно без колебаний и ошибок, что это бросало вызов здравому смыслу. Они забрались в один из авианосцев и вскрывали его, как тушу мяса, разрывая шкуру взрывными зарядами, прежде чем вонзиться внутрь с клинками и болтерами. Она услышала крики. Конечно, не скитариев, может быть, в этих штуках были и неизмененные люди. Или, может быть, мстительные астартес теперь могли заставить кричать даже техножрецов. Талис резко прибавил газу, транспорт подпрыгивал и вилял, заслоняя ей обзор. Джулатта почувствовала, как центр тяжести сместился. Талис слишком сильно нажал на газ, преодолеть этот сплошной слой земли было невозможно. Задние колеса зацепились, шины забуксовали, и они покатились вниз, быстро падая. Она напряглась, потянулась за чем-нибудь, но было слишком поздно, двигатели завыли, ударяясь о пустоту, и с грохотом опрокинули их, пока они не врезались в землю с тяжелым, сотрясающим стуком. Она ударилась головой что-то острое и металлическое, почувствовала как горячая кровь потекла по виску головокружение и тошнота заставили ее вылезти из сиденья она подползла к двери кабины и распахнула ее ногой она выбралась наружу балансируя на краю перевернутого шасси прежде чем потянуться назад чтобы вытащить остальных хиенрис подошел к ней следом он тяжело дышал тоже раненый и оставил свое боевое знамя в отсеке транспорта она протянула к нему руку и сильно потянула Должно быть, он подпрыгнул, и рывок вывел их обоих из равновесия. Они скатились с края поврежденного транспорта и хрустнули об землю рядом с ним. Зрение Джулатте все еще было затуманено. Она покачала головой, пытаясь прийти в себя. Вот что заставило ее забыть об этом, Хиенри держал в руке клинок, нанося удар. Она увидела ненависть в его глазах, жгучую, холодную ярость. «Отступница!» Пробормотал он невнятно она попыталась отскочить назад, в сторону. Он целился ей в грудь, целясь вонзить кинжал прямо в сердце. Он бы попал, убил бы ее, если бы последний выстрел, выпущенный сзади, не пронзил его плечо и не отбросил в грязь, похожую на труп. Еще два выстрела вонзились в его дёргающийся труп на всякий случай. Талис убрал лазерный пистолет в кобуру, спрыгнул с края транспортного средства, поспешил к ней и поднял на ноги. «Он тебя ранил». С тревогой спросил он, ты ранена. Все было расплывчато. Ей стало плохо. «Я могу встать», — сказала она, отталкивая его руку от своей руки. Два других транспортера к тому времени уже были далеко, яростно стреляя, пытаясь вырваться из-под завалов трупов. Тот, который перевернул талис, лежал на боку, дымясь и выпуская пар, его не починить в ближайшее время. Шесть его солдат вышли из-под накренившегося транспорта, некоторые из них были окровавлены от удара, другие смотрели на тело Хиенриса. Вдали раздались новые взрывы от конвоя-механикума. Джулатта резко повернула голову. Космические десантники скоро закончат здесь. Потом они придут за ними. Выхода не было. Ей даже показалось, что в темноте она мельком увидела линзы шлемов, посмертные маски, опустошившие миллионы миров. В своем воображении она увидела, как они приближаются через поле, преследуя друг друга, неуклюже двигаясь с этой поразительной, сказочной скоростью, движимой злобой, жаждой мести. «Что теперь?» – спросил Талис. Он спас ее, но она все еще была ему нужна. Ему нужно было, чтобы им командовали, чтобы говорили, что делать. Она огляделась вокруг, чувствуя безнадежность и пустоту. В нескольких сотнях метров ниже по склону виднелась темная полоса деревьев. Два уцелевших транспортных корабля ушли в другую сторону – Это могло навлечь на себя гнев Астартас. Если бы они остались пешком хотя бы несколько человек, то, возможно, продержались бы немного дольше. Мы снова бежим, сказала Наталису, устало собираясь силами. Продолжаем бежать. Глава 11. Эй. Запрос. Состояние системы Трона с подземелий. подземельей. Б. Уточните временный период. Эй. Непосредственно вслед за событием Эй-1 основное нападение на терру со стороны военачальника-предателя. Результат – катастрофический ущерб. Все системные процессы нарушены. Работа системы осуществляется менее чем на 20%. А. Вопрос. Но были проведены ремонтные работы? Б. Утвердительно. Были проведены ремонтные работы. А. Таким образом, работа возобновится в полном объеме. Укажите срок завершения работ. Б. Пауза в передаче проводятся ремонтные работы. Ремонтные работы продолжаются. А. Понятно. Укажите срок выполнения работы. Б. Пауза в передаче, временный интервал не может быть указан. А. Таким образом, ремонтные работы будут продолжены. У вас должна быть примерная оценка того, когда они завершатся. Б. Пауза в передаче нет. Нет. Я. Пауза. Временный интервал не может быть указан. Аннотированные стенограммы переписки между отдельными членами адникторского собора дата неизвестна, происхождение неизвестно. Наконец раздался сигнал ничего особенного, просто краткий приказ о консультации. Архам записал его, завершил свою работу и направился к тому, что осталось от святилища. К этому моменту он уже лучше ориентировался на местности. Величественные стены, башни, балконы и куполы исчезли, превратившись в шатки и груды обломков. Новые дороги были проложены через руины землеройными машинами 13 легиона, затем отмечены люминами и внесены в навигационные системы и картолиты. Некоторые из этих дорог следовали по древним магистралям. Другие были совершенно новыми, проложенными для ускорения транспортировки товаров из вновь открытых космических портов. Дворец всегда был постоянно развивающимся местом, непрерывным процессом сноса и реконструкции, но в этом случае это была масштабная перестройка. За этим стоял Ум. Ум с почти безграничными амбициями. Это чувствовалось в разворачивающихся планировках и стремительной реконструкции – город будет другим после завершения, не просто в масштабе, а по сути. Он спускался под землю, проходя через один контрольно-пропускной пункт за другим, где дежурили тиранские войска в незнакомой ему форме. Кто-то был занят ее созданием и экипировкой. Почти все, кого он видел, были военными – и подавляющее большинство с других планет. В дальних уголках плохо освещенных коридоров можно было заметить нескольких представителей старой тиранской аристократии, но было непонятно, что они там делают. Возможно, сплетничают. Или просто бормочут о своем пониженном статусе там, где никто из важных персон не мог их услышать. Их игнорировали гораздо более многочисленные толпы адептов механикума, стражей, диспетчеров логистики, стратегов, схалистов и реквизиторами – тех, кто выполнял основную работу. Он углубился в вглубь, игнорируя поврежденные лифтовые шахты, которые по-прежнему были бесполезны для использования, и вместо этого спустился по длинным лестницам. Температура повышалась, стены вокруг него становились все более знакомыми. Все звуки в этих местах были приглушёнными и эхом отдавались, воздух имел едкий привкус из-за чрезмерного повторного использования ресурсов. Казалось, будто прошел месяц, или сколько там прошло, когда падали снаряды и он командовал сотнями командиров дворца и семь легиона. Он обнаружил, что, поворачивая за углы, с легкой холодной дрожью вспоминал, как все было раньше – ужасный шум, кровь, жара – прежде чем эти образы снова исчезали, погружаясь в более конкретное, более банальное настоящее. Повсюду работали инженеры. Коридоры извивались кабелями, провисшие крыши поддерживались строительными лесами. Он прошел мимо большой бригады рабочих, которыми руководила группа техножрецов – Они бормотали на марсианском жаргоне гораздо свободнее, чем раньше, как будто им было все равно, что их могут подслушать, что кто-то сможет расшифровать их тирады. Но Архам мог. Он по-прежнему знал все коды и все диалекты. «Мы могли все потерять», – бормотал один из техножрецов, его бронзовая маска сверкала в свете сварочных аппаратов. Даже после того, как физическая форма амнисии вернула сюда, все могло рухнуть. Возможно, это еще произойдет ответил его спутник, фигура в капюшоне с невероятно сгорбленной спиной. Есть какие-нибудь новости из глубин? Достигли ли они уже линии разлома? Первый техножрец усмехнулся. А, они будут копать там целую вечность. Мы умрем, прежде чем они доберутся до дна. Эти двое были гротескны, словно злобные духи из легенд, злорадно хихикающие у подножия забытых гор. Более того, это было неуважительно. Миллионы людей погибли в этих туннелях и коридорах, борясь с кошмарами, чтобы артерии оставались открытыми еще хотя бы несколько часов. Архам продолжал идти. Земля вокруг него становилась все старше. Это всегда было место, состоящее из осадочных пород, где с каждым спуском ты медленно возвращаешься в прошлое. Новые кабели переплетались со старыми, новые системы были прикреплены к древним аналогам. Из глубоких шахт доносились странные запахи, отражаясь в звоне молотков и резких криках бригадиров. В темноте он чуть ее не разглядел. Это неудивительно, даже учитывая его улучшенное зрение, у нее был талант к этому. У всех ее сестер он был. «Почтенная сестра», – сказал он, изображая знак орла. Афон Найер подняла на него взгляд. Она сидела, видимо, погруженная в свои мысли. Комната вокруг них была пустынна, свет в ней почти не горел, Стены были окутаны густыми тенями. Мастер Хускарлов, подписала она мысленным знаком. «Рада видеть вас живым». «Как и я, тебя», — ответил Архам. «Ты была здесь в конце?» «Возможно». «Слабая гримаса». «Кто знает?» «Я не знаю, существовал ли этот зал раньше». Архам сел напротив нее, и его израненные доспехи зашипели, словно заклинило сервоприводы. «Я сражался бок о бок с твоей госпожой». Она была грозной воительницей. «Но что теперь? Ты должна стать ее наследницей». Афон кивнула. Риды поредели. «Придётся восстанавливать. Работа уже началась». Она слегка наклонилась, словно хотела прошептать что-то секретное. «Как странно, ведь вокруг царила тишина. Вам рассказали, что там внизу происходит». «Мне еще предстоит поговорить со своим сюзереном. Ах, кажется, ваш сюзерен страдает. Очень устал. В любом случае, победа еще не одержана. Это война. Ничто еще не закончено». Я слышал голоса, провозглашающие победу, и чуть не рассмеялся над ними. «Мы все еще сражаемся, прямо сейчас». Ментальная речь была мощным и выразительным языком, гораздо более многогранным, чем общение у Астартес практикующий мог выражать страх, гнев, любовь, все то, что мог чувствовать человек. В этот момент Афон своими взволнованными движениями излучала глубоко укоренившуюся нервную тревогу, так похожую на шок, который он наблюдал у других. «Вы выглядите встревоженной», сказал он жестами. «Вы ранены». Она проигнорировала вопрос. «Поговори со своим господином». «Поговори с ним о Луне». «Мы должны вернуть Луну», без промедлений, без колебаний. Я уже знаю, в чем суть аргументов, и в них тяжело звучит голос твоего господина. «Терра и Луна. Они всегда ходили вместе. Это больше, чем совпадение. Это крайне важно. Я передам это». Афон цинично улыбнулась. «И именно туда мы всегда отступали, когда это было необходимо», сказала она. «Но интересно, будут ли нас теперь меньше ненавидеть». Это было странно упоминать. Возможно, после вашей жертвы, сделал он жесты, некоторые неблагородные души вспомнят о своей смиренности. В конце концов, мы все его народ. Афон склонилась. Тогда будем надеяться, что он вспомнит о том, чтобы направлять нас, сказала она жестом, добавив нотку надежды и цинизма. Молчание не может длиться вечно. Посмотрите, что случилось в прошлый раз. Дайте время, вздохнул Архам, поднимаясь на ноги слова еще придут. Его повелитель ждал его в очень старой, очень глубокой комнате, высеченной в скальной породе, которая, казалось, существовала с начала времен. Архам объявил о своем присутствии, толкнул тяжелую железную дверь, вошел и поклонился. Больше никого не было. Рогал Дорн, примарх имперских кулаков, притряница императора и спаситель Империума, поднял взгляд со своего места. «Мастер Хускарлов», – тихо сказал он рад снова вас видеть. Садитесь». Это нельзя было игнорировать. Упадок и сыхание- утрата прежней огромной физической мощи. Архам помнил, как это было в последние дни, когда его повелитель сражался с братьями на крепостных стенах, расхаживая от башни к башне, оставляя за собой след молний с обнаженным клинком мечелом, устремленным в непреклонное, неподвижное, вечное неповиновение. Порой казалось, что огромное наступление врага обрушивается только на него, и что Дорн, израненное и поврежденное тело Дорна, склоняется навстречу этому потоку и позволяет всему этому обрушиться на него. Но сейчас. «Мой повелитель», — сказал он, занимая место на каменном троне напротив большего трона, которым обладал его повелитель. «Приказывайте». Дорн сухо рассмеялся. Это был не смех настоящего юмора, когда он в последний раз так смеялся. Скорее, усталая покорность. Я бы рад. Если бы только знал, О чём тебя попросить? Он сложил свои огромные руки вместе, сжав пальцы. Ты проделал огромную работу, говорят мне. Поддерживал порядок. Что ты думаешь о наших союзниках? Эффективные. Да, так и есть. Всегда были. И так и должно быть. Он откинулся на троне, немного расслабив плечи. Знаешь, мы бы все сейчас голодали, если бы не они. Каждый день прибывают корабли снабжения. Все из ультрамара, отправленные несколько месяцев назад. И постоянно прибывают новые. Без них все здесь умрут. Он все это спланировал. Нет смысла захватывать замок, если потом он опустеет. Нет, конечно. С ними работают и другие. Да, это так. Я никогда не говорил обратного. Но их желудки полны зерна ультрамаринов, а лихорадка подавляется лекарствами ультрамаринов. «Кто командует этим местом Архам? Тот, кто его кормит. И тот, кто его защищал. Да, и это тоже. Ты, повелитель, ибо имя твое почитается превыше всего среди народа». Дорн даже не обратил на это внимания. Это была не скромность, ложная или какая-либо другая, а просто полное пренебрежение. По крайней мере, сейчас все было так же, как и всегда. Он никогда не делал ничего ради славы или престижа. Он делал это, потому что для него не было другого пути. Никакой альтернативы, только служение, непреклонное, бесконечное. Его поклонники называли это невероятной стойкостью. Его недоброжелатели называли это отсутствием воображения. И то, и другое, несомненно, было по-своему верно, но в любом случае в этом была честность, отсутствие обмана, простота, которая могла быть как раздражающей, так и впечатляющей. «Мне нужно рассказать вам, что произошло», – сказал Дорн. «Мы долгое время не знали, чем все закончится. Теперь я должен признать, все стало яснее. Я расскажу тебе». Рабаут расскажет некоторым из своих людей. Константин, конечно, еще нескольким. Но не больше. Эта информация не может уйти дальше. Архам почувствовал глубокое предчувствие беды. «Я понимаю». Я вернулась с того корабля вместе с ним. Или с тем, что от него осталось. Мы летели так быстро, как только могли, вы помните, как это было. Мир словно искривлялся вокруг нас. Корабль был дворцом, потом перестал им быть, и нам приходилось пробираться сквозь все это. Он не мог говорить. Я верил, что он умрет. Я помню это отчаяние, после всего, что произошло, мы все равно проиграли. Дорн замолчал. Последовала неловкая пауза. Но, осмелился предположить Архам, он не умер. Дорн снова поднял глаза, пробужденный от воспоминаний. «Я не знаю. Честно говоря, я не знаю. Что вернулось с нами? Был ли это он? Думаю, да. По крайней мере, часть его. Но его тело было. Оно едва заслуживало этого названия. Мы отнесли его к трону. Даже это давало сбой. В зале кишели священники, кричащие то одно, то другое. Крыша обваливалась. Часть ее горела. Константин, кажется, был почти безумен. Он не мог говорить. Мне тоже было не намного лучше. В конце концов это легло на меня. Нести его. Нести его. И это спасло его. На лице Дорна пробежала измученная тревога. Да. Это спасло его. Или, может быть, нет. Он сказал мне одно слово, когда я отвел его к трону. Пора, кажется, он сказал. Или, может быть, нет. Что я мог сделать? Портал внизу снова откроется, мы все это знали. Он умирал у меня на руках. Он бы ушел. Никто, даже он, не смог бы выжить, я думаю. Поэтому я вернул его на трон. Он посмотрел на меня в последний раз, только одним глазом в изуродованном лице. Мне показалось, что в этом взгляде, в этом глазу был ужас. Но на этом все и закончилось. Техножрецы набросились на меня, оттолкнули в сторону. У них были ножи, трубки и устройства, названия которых я не знаю. Они работали быстрее, чем я когда-либо видел. Они были в панике. Я отшатнулся. Я посмотрел на Константина, но он меня едва узнал. Вулкан тоже был там. Возможно, он предотвратил бы полный крах, хотя и сам был в плохом состоянии. Мы все были такими. Примархи, Астартес, смертные. Объединенные болью. Я никогда не испытывал ничего подобного. Но это сработало, сказал Архам почти с нетерпением, ожидая подтверждения. Мы здесь. Дворец здесь. Должно быть, это сработало. Сработало, слабо кивнул Дорн что-то сработало. Врата в безумии остаются закрытыми. Подземелье стабилизировано, оно пока не рухнет. Хранители взяли под защиту комнату. Техножрецы говорят, что некоторые раны можно залечить. Он сжал пальцы. Но все уже не будет, как прежде. Итак, осторожно сказал Архам. Он уже заговорил. Он снова приказывает. Пока нет. Константин говорит мне, что его народ тоже больше не слышит его голоса. Это хуже, чем раньше, когда мы чуть не сошли с ума, пытаясь угадать его волю. Теперь ничего нет. Совсем ничего. Но приказы будут. Дорн ничего не сказал. Вероятно, это было лишь воображение Архама, но на его израненном в боях лице мелькнуло мимолетное беспокойство, которое тут же подавилось. «Но у нас есть жажда мести», – мрачно сказал он. «Она есть». Они причинили нам боль, они причинили боль ему, но теперь мы можем дать отпор. Вот что важно. Они бегут, те, кто это сделал. Наш долг, наш единственный долг – убить их всех. Они не должны вернуться на свои родные миры и не должны найти убежище в пустоте. Мы должны выследить их всех и причинить им ту же боль, которую они причинили нам. Я поклялся ему в этом, когда возложил его на трон, что крестовый поход будет начат заново что все, что он предопределил с самого начала, будет восстановлено. Миры будут приведены в согласие, легионы будут перевооружены, все восстания будут изгнаны во внешнюю тьму. Сигизмунд знает это. Он все еще сражается там, ты же знаешь. Сомневаюсь, что смог бы отозвать его, даже если бы захотел. Вот что мы должны возродить. Гнев. Эти слова были более уместны. На мгновение он снова заговорил, как прежний Дорн. Да, будет так, повелитель, сказал Архам. Это возможно, сказал его повелитель, криво улыбаясь. Только если мой брат разделяет это мнение: он уже говорит о консолидации. Человек, который планирует вывод кораблей снабжения из дока на год раньше, это тот, кто не будет действовать опромечиво. Он сказал мне, что обеспокоен нашим положением в системе. Он отправил флот на переганки к точкам Мандевиля, но Марс все еще дышит нам в затылок, как и Луна боюсь он отведет корабли назад боюсь он позволит этим ублюдкам уйти чтобы все это делать поэтапно как ему заблагорассудится я сказал ему что марс может подождать мы восстановили блокаду и она может продержаться еще немного если понадобится чего я хочу так это крови я хочу голову и языккиля ободдона на шесте над святилищем я хочу чтобы моих братьев настигла гибель прежде чем их поглотит пустота Что он на это ответил? Конечно, он согласился. Он никогда не будет противоречить мне в лицо. Он хочет того же самого, говорит он. Но я ему не верю. Нам придется продолжать оказывать давление. Напоминать ему, что поставлено на карту. Я понимаю. Так что ты мне нужен, Архам. Мне нужен тот, кто был здесь, кто знает все тонкости командования, кто умеет заключать союзы. Не хочу этого говорить, но мы слабы сами по себе. Нам нужны другие, кто будет рядом с нами. Ты можешь это сделать для меня. По воле твоей, повелитель. Все эти часы в бастионе, убеждения, поощрения, они это запомнят. Я не самый легкий в общении человек, он снова улыбнулся, говорят. Но у тебя есть к этому талант. Узнай, что происходит еще до того, как это произойдет. Заключай союзы у меня уже есть имена на примете. Кто? Синдерман. Итератор. Он хотел поговорить с вами. Он до сих пор имеет влияние в некоторых кругах». Дорн вздохнул. «А, я знаю, что он мне скажет. Он думает, что мы все дураки и что только он понимает, что здесь произошло. Но да, я с ним увижусь. А кто-нибудь еще?» Архам подумал об Афоне. «Нет, не она» пока нет. Я над этим работаю, повелитель, сказал он. Хорошо. Хорошо. Потому что я хочу снова отправиться в поход. Я хочу снова держать в руке клинок. Лучше во главе армады, достойной его имени, не так ли? Лучше повернуть время вспять. Сделать все заново, только на этот раз правильно. Его глаза теперь сияли. Кулаки сжались. Что-то от прежнего огня вернулось, поза прямая, готовая к действию. И все же невозможно было не заметить тончайшие морщинки вокруг глаз и едва заметную дрожь в хватке, которая когда-то была крепче земных столбов. Раньше он никогда не испытывал к этому особого желания, тогда это было просто долгом. Архам поднялся с трона и низко поклонился. «Все будет так, как вы пожелаете, мой повелитель», – сказал он, приняв решительный тон. «Все, что он предопределил с самого начала, будет восстановлено». Было дано обещание, и оно будет исполнено. Глава 12. Вскоре после снятия осады был составлен список имен, распространенный на самых высоких уровнях имперского командования для формирования немедленного военного ответа. Он состоял исключительно из тех выживших, которых империум считал наиболее ответственными за совершенные против него преступления. Авторство списка так и не было подтверждено, но мало кто сомневается, что он был написан рукой Дорна. Ценность документа, сохранившегося сейчас лишь в единственном экземпляре рукописи в тиранских архивах, заключается не столько в количестве имен в списке, сколько в их порядке, который автор тщательно расположил по значимости. Конечно, среди них были видные полевые капитаны противника, такие как Изекиль Абаддон, Тифус и рэп. Примарх Конрад Кёрс не упоминался, хотя считалось, что он был жив в то время. Пертураба, архитектор осады, Занимал высокое место в списке, что и следовало ожидать, но он не был самой разыскиваемой фигурой, несмотря на причинённые им разрушения. Самым ценным именем в списке был тот, кто даже не был на терры и покинул основной альянс предателей задолго до прибытия кораблей в Солнечную систему – Лоргар Аврилиан, так называемый первый еретик. Время нисколько не уменьшило горячь, испытываемую из-за этого первого критического акта предательства. Нет никаких доказательств того, что этот список когда-либо использовался Сенатом в качестве руководства для политики, но никогда не следует забывать, что в то время, когда память о разрушительных последствиях Ереси была наиболее ярка и когда ненависть достигла своего абсолютного пика, тем, кого они больше всего желали заполучить и тем, ради кого Дорн был готов задействовать все оставшиеся силы потрепанного империума, был Лорга. Диамедон Лунский. Исследование и реконструкции. Адрахарсис добрался до своих личных покоев. При любой возможности он отходил от команды.